Но вот уже разошлись по Иерусалиму верующие и скрылись в домах за стенами, и загадочны стали лица встречных. Погасло ликование, и уже смутные слухи об опасности поползли в какие-то щели. Пробовал сумрачный Пётр, подаренный ему Иудою меч, и всё печальнее и строже становилось лицо учителя. Так быстро пробегало время и неумолимо приближало страшный день предательства. Вот прошла и последняя вечеря, полная печали и смутного страха, и уже прозвучали неясные слова Иисуса о ком-то, кто предаст его. Ты знаешь, кто его предаст? Спрашивал Фома. смотря на Иуду своими прямыми и ясными, почти прозрачными глазами. Да, знаю, ответил Иуда суровый и решительный. Ты, Фома, предашь его. Но он сам не верит тому, что говорит. Пора. Пора. Почему он не зовёт к себе сильного, прекрасного Иуду? Уже не днями А короткими, быстро летящими часами мерилось неумолимое время. И был вечер, и вечерняя тишина была, и длинные тени ложились по земле, первые острые стрелы грядущей ночи великого боя, когда прозвучал печальный и суровый голос. Он говорил: "Ты знаешь, Куда иду я, Господи? Я иду предать тебя в руки твоих врагов. И было долгое молчание, тишина вечера и острые чёрные тени. Ты молчишь, Господи? Ты приказываешь мне идти? И снова молчание. Позволь мне остаться. Но ты не можешь или не смеешь или не хочешь. И снова молчание, огромное, как глаза вечности. Но ведь ты знаешь, что я люблю тебя. Ты всё знаешь. Зачем ты так смотришь на Иуду? Велика тайна твоих прекрасных глаз. Но разве моя меньше? Повели мне остаться. Но ты молчишь, ты все молчишь. Господи, Господи, затем ли в тоске и муках Искал я тебя всю мою жизнь? Искал и нашел. Освободи меня, сними тяжесть, она тяжелее гор и свинца, Разве ты не слышишь, как трещит под нею грудь Иуды и скорёта? И последнее молчание, бездонное, как последний взгляд вечности. Я иду.